42. -ая. Вы такая замечательная публика. Линда всегда была слишком поглощена полом, семьёй и своими животными, чтобы близко дружить с кем-то посторонним, особенно с женщинами. Однако в конце 80-х у неё появились две подруги, которые внесли большие перемены в её довольно изолированную от внешнего мира жизнь. сценарист телевизионных комедий Карла Лейн и солистка-претендерс Крисси Хайнд. У Хайнд было уникальное для рока дарование. Мужской напор и развязность под стать её товарищем по группе сочетались в ней с чувственным низким голосом, напоминавшим о Марлен Дитрих. Как и Линда, она была американкой, живущей с британской поп-легендой, в её случае с Рэйм Дэвисом из «Кингс». Ещё одно их сходство заключалось в том, что Хайнд была вегетарианкой и страстным сторонником прав животных, но пока ещё не нашла своим убеждением практического применения. В 1987 году она собрала несколько знакомых женщин-единомышленниц в своей лондонской квартире, чтобы обсудить возможные коллективные действия на этом фронте. В число приглашённых вошли Линда и Карла Лэйн, которые никогда раньше не встречались, хотя и жили всего в нескольких милях друг от друга в Сассексе. Лэйн, уроженка Ливерпуля, прославилась как сценарист нескольких чрезвычайно успешных комедийных сериалов на BBC, часто демонстрировавших характерное для её родного города скабрёзное остроумие. Первые из них — ливерпульские девчонки «Liverbirds», Повествовал о двух подружках-соседках, которых вполне можно было бы представить стоящими когда-то в очереди на обеденное выступление в каверн. Последний, под названием «Денежки» Бред был посвящён злоключениям ливерпульской католической семьи Босуэллов и имел еженедельную аудиторию в несколько миллионов. На встречу Крисси Хайнд она не узнала Линду и практически никак не отметила её среди присутствующих, пока хозяйка не опустилась на колени перед всеми и не начала рассказывать о том, как настоятельно животные нуждаются в защите. Воодушевлённая речь солистки Pretenders, исполненная её фирменным прокуренным медовым голосом, заставила всех собравшихся внимать каждому её слову. Всех, кроме Линды. «Ты говоришь о животных? Как несладко им приходится», — перебила она. «А я смотрю, что на тебе кожаная юбка». С этого момента их Скарл и Лейн, по словам последней, поразила дружеская молния. Мы были как близнецы, которым хотелось, чтобы защитники животных по всей стране заявили о себе и повели за собой весь мир. Благодаря телевизионным заработкам Лейн теперь жила вблизи Хевордс-Хит, всего лишь в 36 милях от Писмарша, в особняке постройки XVI века под названием Бродхерст мэннер посреди поместья площадью 25 акров, которые она превратила в прибежище для животных. Особняк был таким огромным и имел такую беспорядочную планировку, что она даже не знала точно, сколько в нём комнат. Однажды она открыла дверь того, что считала посудным шкафом, и обнаружила галерею из ещё девяти помещений, о которых она и не подозревала, причём одно из них было длиной в 45 футов. Линда стала частым гостем в Бродхерст Мэннер. У Лэйн здесь работала служба спасения животных под названием Эниме Лайн, принципиально не отказывавшая ни одному обратившемуся. Они были даже кое в чём похожи друг на друга. Обе имели длинные светлые волосы и одинаковую по Хипповски небрежную и расслабленную манеру держаться. Правда, Лэйн была на пять лет старше Линды и на голову выше. Вскоре Пис Марш, превратился в запасную площадку для клиентов Animal Line, либо пострадавших домашних питомцев, либо раненых диких зверей, которых перед тем, как выпустить на волю, нужно было подлечить. Часто парочка занималась освобождением лично, используя либо ярко-розовые мини-линды, напоминавшие конфету, по словам Лейн, либо для более крупных пассажиров, вроде оленей, лошадиный фургон или крытый грузовик из письмаршского хозяйства. Полагаясь на писательские навыки Лейн и с трудом приобретённые клавишные навыки Линды, они также решили попробовать сочинить несколько протестных песен на тему прав животных. Карла Лейн всегда считал себя самой заядлой любительницей животных и противницей мяса. Однако в этом деле Линда могла дать ей сто очков форы. «В письмарше». Даже самих животных держали на вегетарианской диете, никогда не кастрировали и давали умереть от старости, оплачивая огромные счета от ветеринаров, выхаживавших больных коров, уток или кур. Главными любимцами здесь становились самые маловероятные кандидаты. Например, бычок, которого Пол встретил гулявшим по проселку, выкупил у фермера, собиравшегося отослать его на рынок, и окрестил Фердинандом. Что касается отношения Пола к этой новой дружбе Линды, он был целиком «за». В прошлом он любил ливерпульских девчонок. Когда-то под этим же названием Live Birds выступала первая полностью женская рок-группа «Мерсисайда». И теперь был огромным поклонником сериала «Денежки», персонажи которого, глава семейства Нелли Босвелл и её всегда что-то замышляющее, но бестолковый выводок, были абсолютно не похожи на его ливерпульских родственников. Он стал называть Лейн «наша Карла», сделал пожертвование для её приюта и вдобавок отправил туда партию сена. В октябре 1988 -го года Лейн даже убедила его появиться вместе с Линдой в эпизоде «Денежек» в роли самих себя. По сюжету Линда устраивала приют для животных рядом с домом Босвелов и заходила к Нелли на чай, а Пол приезжал, чтобы её забрать, и, конечно же, Нелли пребывала в полном неведении относительно их двоих. «Парень-то твой на работу ходит?» — спрашивала она. «Да, вроде того», — отвечала Линда. Если Карла Лейн была для Линды родственной душой, то Питер Кокс, с которым она тоже познакомилась через Крисси Хайнд, открыла ей путь к новой карьере, которой предстояло изменить её общественный имидж. Кокс, начинавший как рекламщик, был назначен первым исполнительным директором вегетарианского общества и впоследствии опубликовал разоблачительную книгу о животноводстве под названием «Почему вам не нужно мясо», которая стала британским бестселлером и сделала его частым гостем на радио и телевидении. Крисси считала, что обоим Маккартни необходимо срочно с ним познакомиться, поэтому во время одного из своих регулярных визитов в Писмарш взяла его с собой. «Когда Лендровер привёз нас с вокзала в рае, Пол и Линда выехали нам навстречу верхом», — вспоминает он. «Я подумал, что никогда ещё не видел такую удивительно красивую пару». Затем Пол спрыгнул с лошади и сказал, «А, вы Питер Кокс, я вас видел на шоу Уогана, вы рассказывали про свою книгу, я должен получить ваш автограф». Как часто с ним бывало... Он сразу же взял Кокса в оборот и заговорил с ним как с ближайшим другом, предложив прогуляться вдвоём по саду. Он много говорил о Джоне, было только странно, что всё это было в настоящем времени. Джон говорит, Джон думает. В какой-то момент он спросил меня, «Ты когда-нибудь задумывался, какой властью могли бы обладать Битлз, если бы мы были на стороне зла, если бы мы перешли на тёмную сторону?» Когда я такое услышал, зная его при этом от силы пять минут, я, конечно, напрягся. В Британии в 80-е вегетарианство стало очень популярно. Многие теперь видели в мясе вред для здоровья и считали неприемлемыми те методы животноводства, которые Кокс описывал в своей книге. Популярные продукты вегетарианской кухни, такие как тофу и пророщенные бобы — а также различные марки заменителей мяса типа «Корн», которые когда-то были доступны только в магазинчиках диетического питания, теперь постоянно присутствовали на полках супермаркетов. И тем не менее, насколько было известно Коксу, не существовало ни единой поваренной книги, которая была бы нацелена на этот становившийся массовым рынок. В тысячах семей имелся свой вегетарианец, обычно один из детей, которому всегда приходилось готовить отдельно. Мне было непонятно, почему до сих пор никто не написал вегетарианскую поваренную книгу, где были бы блюда, способные понравиться всей семье. За долгие годы Линда придумала собственную вегетарианскую кухню, в основном состоявшую из немясных эквивалентов традиционных британских блюд, которые предпочитал Пол. Одним из её ранних произведений стала «Птица из макаронных изделий», сочинённая для того, чтобы ему по-прежнему было что торжественно разрезать за рождественским столом. «Она остряпала то, что я бы назвал едой для шофёров-дальнобойщиков», — вспоминает Кокс. «Сосиски с пюре, картофельная запеканка с фаршем, о вегетарианском содержимом которых никто бы никогда не догадался». С точки зрения подруги Карлы Лейн, это была её единственная слабость — осуждать мясоедение и при этом зачем-то готовить псевдомясные мясные блюда. Кокс считал, что рецепты Линды идеально годились для того, чтобы заполнить пустующую нишу на издательском рынке, и предложил ей совместно написать поваренную книгу. Поначалу ей не очень хотелось опять поднимать голову над бруствером, после всей рогани, выслушанной ею в эпоху Уинс. Он сумел убедить её, сославшись на потенциальную ценность подобной книги для дела защиты прав животных. «Если от неё будет какой-то доход, — сказала она мне, — я хочу, чтобы все деньги пошли животным». Несмотря на фамилию Маккартни и на недавний бестселлер Кокса, все главные лондонские издательства встретили проект в штыки. Я съездил встретиться с одной женщиной, которая, как сказали, имела легендарную репутацию в этой области и которая всегда носила в офисе белые перчатки. Она сообщила мне, что вегетарианская поваренная книга может продаться при одном условии, если в ней будет хоть немного курицы. Единственное встречное предложение поступило от издательства «Новичка» под названием Bloomsbury, которое располагалось по адресу Soho Square 2 по соседству с MPL. и которая, по совпадению, только что напечатала детскую книжку про Джона с предисловием Йоко. «По-моему, даже в Бумсбери не верили, что её можно продать», — вспоминает Кокс. «Подозреваю, что у них было намерение таким образом вступить в отношения с Полом, чтобы когда-нибудь потом уговорить его издать у них авторизованную биографию». Сделка была оформлена через MPL Communications, и Линда с Коксом должны были поделить выручку пополам. В МПЛ к этому тоже отнеслись не слишком всерьёз. На книгу смотрели просто как небольшой побочный проект для Линды. В течение восьмого года Кокс регулярно приезжал в Писмарш, чтобы вместе с Линдой отбирать рецепты для книги. В ту пору он жил в Хемпстеде, на севере Лондона, и в каждый назначенный день Ранним утром его забирал автомобиль с шофёром, который, прежде чем направиться в Сассекс, давал огромный крюк через эстенд, чтобы также забрать уборщицу Пола. Разумеется, в Писмарше он мог найти себе сколько угодно уборщиц. Просто ему нравилось именно это. Я тогда впервые увидел, как Пол привык устраивать свои дела. Сочинение рецептов оказалось трудоёмким процессом, поскольку Линда готовила по наитию и никогда не утруждала себя точными дозировками. Кроме того, понимая, что ей придётся иметь дело с небеспристрастными критиками, Кокс настаивал на повторных дегустациях каждого блюда, чтобы гарантировать, что они придутся по вкусу всем, и даже задействовал для этого несколько знаменитостей, включая Ринга и твиги. Дело было ещё и в том, что стряпня Линды, предназначавшаяся для пола и детей, ни в коей мере не являлась образцом здорового питания. Она щедро расходовала масло и сливки и, судя по всему, никогда не слышала о холестерине. Многие заменители мяса, которые она использовала, производились в Америке и часто были кошерными продуктами. Помню нечто неаппетитное под названием болону – варёную колбасу из сои. Я попытался ввести всё это в какие-то рамки. Например, ограничивался двумя пинтами сливок для омлета с сыром там, где она брала три. И всё равно, необходимость каждый день поглощать такое количество молочных жиров довела мой желудок до такого состояния, что после этого в меня лез только варёный рис. В конце концов, я из-за этого стал веганом. У Линды не было особых стимулов как можно быстрее закончить книгу, и часто она говорила «давай сегодня сделаем перерыв, просто посидим в саду, попьём чаю». Однако для Кокса, как небогатого фрилансера, книга представляла единственный потенциальный источник дохода. Он не мог приказать жене Полу Маккартни взять себя в руки, особенно на её собственной кухне, но придумал, как добиться того же результата одним ловким психологическим трюком. Бывшая невеста Пола, Джейн Эшер, теперь замужем за карикатуристом Джеральдом Скарфом. Тоже недавно заявила о себе на кулинарном поприще, выпустив ставшую бестселлером книгу о тортах и пирожных. Кокс приносил свой экземпляр декоративных тортиков Джейн Эшер и задумчиво открывал её на какой-нибудь странице всякий раз, когда Линда начинала отвлекаться. Мысль о том, что бывшая Пола пока что опережает её на одну кулинарную книгу, неизменно заставляло её сосредоточиться. Для самого Пола главной задачей в 88 году было создание альбома, который заставил бы забыть о не слишком удавшемся «press to play». Но ещё до начала работы над ним он снискал неожиданный успех там, где меньше всего ожидал. Прослушивая предыдущим летом музыкантов-кандидатов в студии «Мельницы на холме» «Хок Хилл», Он начинал с традиционной разминки — старых рок-н-ролльных номеров вроде «That's All Right, Mama», «No Other Baby» и «Twenty Flight Truck» — его собственного показательного выступления для Джона и Quarrymen в 1957 году. Все они звучали настолько хорошо, что он посчитал материал вполне готовым для выпуска полноценного альбома. Однако его новый менеджер, Ричард Огден, опытный человек в индустрии звукозаписи, сумел его переубедить, сославшись на то, что это будет слишком похоже на леноновский рок-н-ролл 13-летней давности, и что ему всё-таки стоит записать нормальный, традиционно спродюсированный студийный альбом. Утешение утешении Огден высказал идею, что эти рок-н-роллы можно издать в качестве бутлега, оформленного под видом контрабандного импорта из коммунистической России. Когда адвокаты EMI и MPL стали возражать, Огден продал лицензию на издание совершенно реальной советской фирме «Мелодия», которая выпустила их на пластинке, названной «Back in the USSR», снова в СССР, в честь одноимённой маккартниевской пародии на «Бичбойс» с белого альбома. В Советском Союзе времён Горбачёва жилось значительно свободнее, чем раньше, однако поп-музыка оставалась в дефиците, особенно когда речь шла об исполнителях уровня Пола Маккартни. Как результат, снова в СССР разошёлся полумиллионным тиражом и стал самым успешным экспортным товаром за всю историю коммунистической пластиночной промышленности. Отвечая по телефону на вопросы своих российских поклонников на всемирной службе BBC, Пол получил в пять раз больше звонков, чем премьер-министр Маргарет Тэтчер, которая выступала в аналогичной программе на несколько недель раньше. В свои 46 лет он как никогда горел желанием объединить силы с кем-нибудь помоложе, чтобы держать руку на пульсе современных тенденций и иметь новый стимул для работы в студии. Самым многообещающим кандидатом оказался 34-летний Элвис Костелло, нахально присвоивший себе имя короля рок-н-ролла, хотя почему-то носивший бадди-холиевские очки и игравший на цельно-корпусной гитаре. Он был одним из наиболее достойных выживших представителей панк-поколения. Пол познакомился с ним в втором году, когда их альбомы параллельно обслуживал и звукорежиссёр Джефф Эмерик, и уже тогда у него сложилось высокое мнение о его сочинительских талантах. Потом они также пересеклись на Live Aid, где Костелло исполнил сольную версию All You Need Is Love, шутливо представив её как старинную североанглийскую народную песню. Летом 88 -го года он приехал в Хок-Хилл, чтобы начать работать с Полом над альбомом, который позже превратится в Flowers in the Dirt. Линди тоже нравилось его общество. Костелло обратился в вегетарианство в значительной степени за её уверений, что это вовсе не какой-нибудь сумасбродный культ. Первым в расписании был сеанс напряжённой работы над сочинением песен. Костелло наедине с Полом в комнате над студией с двумя акустическими гитарами, электропиано и большой тетрадью. Две гитары, тетрадь, а прежде всего сидящая напротив фигура в роговых очках с непередаваемым саркастическим тоном в голосе. Вызывали у Пола ощущение не столько даже дежавю, сколько чего-то вроде реинкарнации. «Я напою фразу, а Элвис тут же придумает для неё какой-нибудь остроумный язвительный контраст», — вспоминал он позже. «Я сказал себе, боже мой, да это в точности наша с Джоном Манера». Мне приходила в голову романтическая строчка, а Джону в ответ ехидная и издевательская. Обычно те, кто работал с Полом, были загипнотизированы его славой и боялись ему перечить. Впрочем, он упорно отказывался признавать, что всё обстоит именно так. Костелло же высказывал ему всё напрямую, как раньше делал только Джон. Более того, он говорил ему практически то же самое, что и Джон в своё время. что он должен меньше заботиться о производимом впечатлении и больше о музыке. «Это правда, что у него есть особая манера самозащиты, если её можно так назвать. С помощью обаяния, улыбок, оттопыренных больших пальцев и прочего в этом духе», замечал позже наблюдательный Кастелло. «Я однажды сказал, что мне кажется, ему нужно сделать шаг вперёд и перестать за этим прятаться». Так или иначе, демократизм имел свои пределы. Написав с новым напарником песен на целую пластинку и формально закрепив права Кастелло как продюсера, Пол передумал её выпускать. Вместо этого он решил сделать совершенно другой альбом, который будет называться «Flowers in the Dirt», и который он выпустит только под собственным именем. В том, что касалось студийной работы, он мог запросто собрать заново состав Wings, распущенный им в 80 году. Однако, вознамерившись в который раз начать всё с нуля, он спросил у Ричарда Огдена, не знает ли он кого-нибудь. Огден сразу же вспомнил о лид-гитаристе Хэмише Стюарте, бывшем участнике Average White Band, который также пел и играл на басу, и который был достаточно закалённым и искушённым во внутригрупповой политике музыкантом, чтобы не спасовать перед работой на одной сцене с Полом и Линдой. Стюарт, который жил тогда в Лос-Анджелесе, был ещё не вполне в курсе нынешней жёсткой позиции Читы Маккартни по вопросу прав животных. Когда Огден встретил его в аэропорту Хитроу, он был одет в шубу, кожаные брюки и сапоги из змеиной кожи. Так что прежде чем его можно было доставить в хок хилл Мил, потребовалось срочно его переодеть. Далее Стюарт порекомендовал своего друга, гитариста Робби Макинтоша, бывшего члена Pretenders, который в свою очередь порекомендовал клавишника Пола Уикса Уикенса. Барабанщика Криса Уиттона наняли ещё для участия в рок-н-рольных сессиях и с тех пор продолжали держать на зарплате. В то время Пол по-прежнему был ответчиком по иску Джорджа, Ринго и Йоко, недовольных, что и Май теперь насчитывала ему дополнительный процент отчислений от продаж старого каталога «Битлз». Парадоксальным образом, вскоре именно ему удастся сделать так, что каждый из них, как, впрочем, и он сам, станет богаче примерно на 6,5 миллионов долларов. Ещё в 1981 году в самой быстро развивающейся компьютерной компании в мире было разрешено использовать то же название — Apple, что и организации, принадлежащие Beatles, но только при условии, что в её продукции будет отсутствовать музыкальная или развлекательная составляющая. Однако в 1988 году Apple Computers, начала применять музыкальный инструментальный цифровой интерфейс Musical Instrument Digital Interface или MIDI — микрочип, позволявший персональным компьютерам создавать, записывать и хранить музыку. Результатом стал иск от Apple Corps, который 116 дней разбирался в Высоком суде Лондона с публичным проигрыванием Lucy in the Sky with Diamonds на компьютере производства Apple. Очко в пользу Джона, если бы он только знал. Затем заново в апелляционном суде и, наконец, в Европейском суде в Брюсселе, где дело было урегулировано внесудебным соглашением на сумму около 26,5 миллиона долларов. И всё потому, что в 1967 году Пол влюбился в полотно Магритта с изображением зелёного яблока и позаимствовал этот образ, чтобы дать имя и торговую марку их с недолговечному райскому саду. В период работы над небольшим побочным проектом Линды случались дни, когда послать машину в Хэмпстед за Питером Коксом не было возможности, и ему приходилось ехать в Сассекс на поезде. На вокзале в Рае его обычно встречал лендровер из Писмарша, который, подобно какому-нибудь американскому бомбардировщику времён Холодной войны, находился на дежурстве практически круглосуточно. Поклонники Пола, особенно из Японии, регулярно приезжали в те места и почти всегда умудрялись заблудиться. Лендровер подбирал их, отвозил на вокзал, после чего шофёр сажал их на нужный поезд до Лондона. Если Land Rover тоже был занят, Коксу приходилось брать такси, что было нелегко, так как большинство водителей, напуганные слухами о суровых охранниках в Польдеце, отказывались даже приближаться к месту, невзирая на любые доказательства того, что Коксы на самом деле там ждут. Один парень, которого я всё-таки уломал, хотел высадить меня в самом начале подъездной дороги к главным воротам, где было поле с красивейшими полевыми цветами. Когда я сказал, что меня нужно подвезти прямо к дому, он ответил «А как же все эти пулемёты?» По иронии судьбы, в тот день на воротах не было вообще никого. Эта небрежность хозяев была тем более удивительна, что Пол с Линдой имели за плечами опыт неоднократных арестов за хранение наркотиков. Однако, как обнаружил Кокс, ни он, ни она никогда не курили траву дома из-за детей. и только в студии Пол придавался этому занятию в своё удовольствие. Рядом с телефоном у них был список контактных номеров всех местных полицейских участков, так что, судя по всему, они и не ожидали каких-то неприятностей с этой стороны. Пока Кокс работал с Линдой на кухне, Пол обычно работал в Хокхилле со своей новой группой над Flowers in the Dirt». «Мне больше нравилось, когда его не было рядом», — вспоминает Кокс. «Когда он входил в комнату, от него веяло самой мощной силой притяжения из всех, что я когда-либо видел. В такие моменты любая работа останавливалась, и всё начинало вертеться вокруг него». Несмотря на внешние дружелюбие и свойские манеры, Кокс всегда чувствовал это вопросительный знак, как будто он постоянно думал про себя «я Пол Маккартни». «Тебе что-то от меня нужно, и рано или поздно я это выясню». Как-то он спросил. «Если бы я дал тебе миллион фунтов, ты бы съел гамбургер?» Я ответил «нет», а он врёшь. «Что же это говорит о нём самом?» – подумал я. «Что по его понятиям у каждого есть цена?» Один раз я видел, как он подарил Линде часы Cartier, которые стоили двадцать тысяч фунтов. И в то же время у неё, кажется, никогда не было денег на ежедневные расходы. Часто она просила меня, бедного литературного падёнщика, одолжить ей пятёрку или десятку. При этом, если дело касалось удовлетворения какой-нибудь его мимолётной прихоти, денег никто не считал. Однажды он загорелся мыслью о какой-то пицце, которую готовили только в определённом месте в Нью-Йорке, и в итоге договорился, чтобы ему доставили её из-за океана Конкордом. Странно было то, что хотя мы были на кухне, где из-за нашей книги всё было просто завалено разнообразной едой, я никогда не видел, как Пол ест. И другие люди, с которыми он работал каждый день, говорили то же самое. В другой раз, когда Сассекс заволокло густым туманом, он поручил своим подчинённым заказать вертолёт, чтобы тот доставил его в Лондон. МПЛ нашли бывшего военного пилота, ветерана Фолклендской войны, но даже он сказал, что в таких неблагоприятных условиях поднимать машину было безумием. Поскольку это был Пол Маккартни, он всё-таки согласился его отвезти, но из соображений безопасности держался не выше 40 футов. Весь путь они проделали, едва не задевая верхушки живых изгородей. Среди всех, с кем Пол общался ежедневно, как профессионально, так и лично, Только два человека, по воспоминаниям Кокса, не были податливой глиной в его руках. Одним из них был Джордж Мартин, с которым он работал с 62 -го года и на чью музыкальную мудрость с тех пор и полагался. Джордж точно знал, как нужно обращаться с Полом, так же, как в своё время с Битлз. С такими двумя клиентами в послужном списке он мог бы уладить хоть ближневосточный конфликт, играющий. Еще одним человеком, всегда знавшим, как обращаться с полом, была его младшая дочь, семнадцатилетняя Стелла, целеустремленная девушка, которая всегда знала, что ей нужно, по словам Кокса. Из всех детей она больше всего была на него похожа и единственной могла ему возражать. Однажды он распекал ее за то, что она перерасходовала свой лимит карманных денег, сказал: «Ты что думаешь, у меня денег куры не клюют?» И услышал в ответ. А что, скажешь, нет? Пол. Отношения между авторами знаменитостями и их литературными поддёнщиками бывает легко портятся. Однако Клинди Кокс проникался всё больше и больше симпатий и даже немного стал за неё беспокоиться. Она на самом деле была самым щедрым человеком из всех, кого только можно вообразить. Когда мы с моей женой Пегги искали, где бы провести трёхнедельный отпуск, Линда предложила нам пожить на её ферме в Кентайре. Мы питались картошкой и особо крепким сортом местного виски, потому что больше ничего там не было. Вода в кране качалась из родника тысячелетней древности. Потрясающая вода. Хотя в ней было много какой-то извивающейся мелкой живности. Беспокойство же его происходило от ощущения, что в совместной жизни супругов Маккартни наступил трудный период. Хотя Линда была совершенно довольна жизнью в Писмарше, с её лошадьми и приблудными животными, Пол часто жаловался на чувство отрезанности от мира и признавался, что скучает по лондонской жизни, прежнему источнику сигналов, который улавливала его культурная антенна. Кокс начал подозревать, что часть вины лежала на нём самом, Пол не мог смириться с тем, что Линда уделяет почти всё внимание не мужу, а своей кулинарной книге, и в глубине души ревновал. Слишком уж много времени она проводила наедине со своим соавтором. Несколько раз Кокс, приезжая, обнаруживал её не на кухне, а снаружи, на подъездной дорожке, заплаканной. Раз или два, когда Лендровер встречал его на вокзале в рае, ему говорили, что сегодня у неё нет возможности работать над книгой, без всяких объяснений. Напряжение вышло наружу только тогда, когда Пол решил снова отправиться в тур. Потому что если в былые времена он не мог помыслить себе гастрольную жизнь без Линды, то теперь, казалось, был вообще не уверен, нужно ли её брать с собой. «Это было похоже на психологическую войну между ними», — вспоминает Кокс. Линда спрашивала, «Так ты хочешь, чтобы я поехала?» И Пол иногда отвечал «Да», а иногда «Нет». Это продолжалось около двух недель, пока, наконец, не было решено, что она едет. Позже Пол говорил, что не испытывал особой потребности возвращаться к живым выступлениям после десятилетнего перерыва. Но к 1989 году финансовые перспективы гастролей стали уж слишком заманчивыми. Гастрольные туры, которые когда-то рассматривались просто как средство раскрутки пластинок, теперь представляли собой колоссальные предприятия с восьмизначными прибылями от продажи сопутствующих товаров, сфера, в которой «Битлз» не заработали практически ничего, и прав на киносъёмки, теле- и радиотрансляции. Всё более масштабным становилось и такое явление, как коммерческое спонсорство, как будто рок-толстосумы позарез нуждались в чужой благотворительности. Ведущие торговые марки и бизнес-корпорации соревновались между собой, предлагая всё больше и больше денег за возможность напечатать свой логотип на концертных программках и билетах. Предстоявшее тогда мировое турне Rolling Stones под названием Steel Wheels заработало 99 миллионов долларов ещё до того, как Мик Джаггер спел хотя бы одну ноту. Для Пола это был благоприятный момент, ибо альбом «Flowers in the Dirt» оказался тем самым триумфальным возвращением, в котором он так нуждался и которого так хотел. В достигшей первого места в Британии, вошедший в хит-парады по всему миру, хотя и не слишком отличившейся в Северной Америке, пластинки, было несколько потенциальных хит-синглов, вокруг которых можно было выстроить новую программу. И теперь перед Ричардом Огданом стояла щекотливая задача найти корпоративного спонсора под стать высокому статусу Пола, но такого, который никоим образом не погрешил бы против этических требований его самого и особенно его жены. Сам тур планировался как средство популяризации экологической инициативной группы «Friends of the Earth» «Друзья Земли», в которой они оба теперь состояли. В сувенирной концертной программке журнального формата Её раздавали зрителям бесплатно. Несколько страниц было посвящено работе организации, и на каждой пресс-конференции Тура Пол высоко отзывался о её деятельности по спасению планеты. Огден подыскал, казалось бы, идеального коммерческого партнёра в лице American Airlines и уже собирался подписать весьма прибыльный контракт, но Пол внезапно дал указание свернуть переговоры. Причина была в том, что мать Линды — Луиза. погибла на пассажирском самолёте American Airlines, который разбился вскоре после взлёта в Нью-Йорке в 1962 году. На столь позднем этапе единственным альтернативным спонсором, предложенным американским промоутером тура Алексом Качаном, оказалась платёжная компания Visa. Авансом они предложили 500 тысяч долларов, сумму, которую Пол, конечно же, посчитал ничтожной на фоне того, что получили Rolling Stones. Тем не менее он согласился, когда виза пообещала дополнительно организовать для американского этапа гастролей общенациональную рекламную кампанию. Новый турне не было ни возрождением, ни вариацией на тему «Уинс». Пол отправился в него под собственным именем, и только Линда напоминала о прежнем коллективе, тогда как его музыканты с «Flowers in the Dirt» Стюарт, Макинтош, Уиттон и Уикенс. фигурировали лишь как анонимные аккомпаниаторы. Гастроли открылись в столице Норвегии Осло в сентябре восемьдесят девятого года, и на протяжении следующих десяти месяцев Пол дал сто три концерта перед двумя целыми тремя десятыми миллиона человек в Британии, Европе, Северной Америке, Азии и Южной Америке, проделав путь в сто тысяч триста тридцать одну милю. Со 178 тоннами груза в 17 грузовиках и командой из 250 человек техперсонала плюс 365 охранников, в том числе семь телохранителей для него, Линды, Стеллы и Джеймса. Кроме прочего, это был все-вегетарианский тур, параллельно рекламирующий только что вышедшую кулинарную книгу Линды «Домашняя стрепня Линды Маккартни». Не то чтобы это была беспрецедентная вещь в роке. В пятом году у Смитс уже состоялся тур под названием «Meat is Murder» — «Мясо — это убийство», в ходе которого техперсонал имел указание воздерживаться от гамбургеров, а на концертах даже была запрещена продажа хот-догов. Маккартни вел себя куда мягче. Рабочим сценой и журналистам на приемах предлагались аналоги мясных блюд по рецептам Линды. «Вегетарианское питание было организовано прекрасно, так что никто особо не страдал», — вспоминает Хэммиш Стюарт. «Правда, в выходные мы частенько устраивали набеги на местные стейкхаусы». Но прежде всего новый тур был чествованием группы из тени, которой Пол долгие годы пытался выйти. Ричард Лестер, режиссёр двух не утративших популярности бетловских кинофильмов «Вечер трудного дня» и «На помощь», Был приглашен для монтажа ролика, который состоял из кадров битломании вперемежку с новостными фрагментами того времени и который демонстрировался в начале каждого шоу. В список песен тура входили шестнадцать вещей Леннона Маккартни, в том числе апофеоз с вингующих шестидесятых, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Несмотря на водевильную, концертную атмосферу этой композиции и содержащиеся в ней прямое обращение к слушателям, «You are such a lovely audience!» «Вы такая замечательная публика!» Вживую перед публикой её до этого никогда не играли. Бетловское отделение начиналось с торжественного возвращения Хоффнеровского скрипичного баса, который провёл много лет в заперти в Писмарше. Кульминацией шоу стал момент, когда Пол заменял свой фендер на этот хорошо знакомый изящный силуэт и тут же вступал с Please Please Me, в то время как за его спиной проецировалось шестидесятифутовое футовое изображение его самого, юного, с зачесанной на лоб чёлкой, в пиджаке с круглым вырезом. Но Полу было нужно не только воссоздать историю. Ему нужно было внести в неё свои коррективы, например, разделаться с мифом о Маккартни как умеренном и благонадёжном битле-мелодисте на фоне экспериментатора и авангардиста Леннона. В бесплатной сувенирной программке распространили миллион экземпляров. После информации о текущих компаниях Friends of the Earth было напечатано интервью с Полом, сообщавшее, что именно он, а не Джон, первым заинтересовался экспериментальной музыкой Джона Кейджа и Лучано Беррио, живописью Магритта и скульптурами Такеса. Мне на самом деле кажется, что авангардный период Джона был временем, когда он решил присмотреться к тому же самому, чем, как он видел, начал увлекаться я. Расписание гастролей включало в себя концерты в Токио, которые в 80-м году Полу помешал дать один чрезмерно усердный таможник из аэропорта Нарита. По совпадению, его первым синглом с «Flowers in the Dirt» стало написана в соавторстве с Элвисом Костелло вещь под названием «My Brave Face» — «Мой бравый вид». Нечто, что хорошо должны были запомнить его соседи по тюрьме Косуге. Содержание видеоклипа косвенно напоминало о его мытарствах. Некий японский бизнесмен хвастался перед камерой своей коллекцией маккартниевских реликвий, в том числе плёнкой со старой цветной съёмкой «Битлз», а в конце полиция увозила его в тюрьму за кражу скрипичного баса. Но в этот раз, отправившись в Токио, он был осторожен с багажом, и японские фанаты наконец смогли получить свою порцию пора. В Америке, где он не выходил на сцену 13 лет, Билеты поначалу расходились не слишком бойко, но скоро обещанная его спонсором реклама начала появляться в прайм-тайм на телеэкранах всей страны. Никакой обычной для Визы изобретательности здесь не наблюдалось, всего лишь заурядные кадры и концертные съёмки с ним и группой в Лос-Анджелесе. "Такие концерты бывают не каждый день", говорил закадровый голос. "И там не принимают American Express". это оказалось решающим фактором от выступлений для аудитории составлявших в среднем 20 тысяч человек в каждом городе пол перешел к переполненным аренам с залами на 50 тысяч мест где выступал по два раза что в результате позволило ему продать больше билетов чем гастролировавшие одновременно с ним мадонна и Джанет джексон два концерта на университетском стадионе калифорния Мемориал» в беркли принесли три с половиной миллиона долларов В том году это был самый большой сбор в США. Рекламное волшебство «Виза» распространилось и на Бразилию, где он играл впервые. На гигантский стадион Маракана в Рио-де-Жанейро пришло 184 368 человек. Самая большая аудитория за всю историю стадионных концертов в мире. 28 июня 1990 -го года он вернулся в Ливерпуль, чтобы сыграть на сцене, специально построенной в давно заброшенном Кингс-Доке. Джону в том году исполнялось 50 лет, и месяцем раньше Йоку организовала сборный концерт в его память, средства от которого предназначались её благотворительные организации Spirit Foundation. Это мероприятие вызвало много недоброжелательных комментариев. Слишком дорогие билеты, не слишком уместные исполнители, вроде Кайли Миног, отсутствие кого бы то ни было из «Битлз». Пол и Ринго отделались присланными видеообращениями, а Джоши вовсе отказался, по его выражению, погрязать в прошлом. Как бы то ни было, и в этот раз нашёлся американский бизнесмен-оптимист, который пригласил всех троих отметить объединение Берлина совместным выступлением у Бранденбургских ворот. В ливерпульском концерте Пола, его собственная дань памяти человеку, которого мы все любили очень сильно, включала несколько главных вещей Джона — Strawberry Fields Forever, Help и Give Peace a Chance. Накануне 9 октября, дня 50-летия Джона, он также выпустит синглом живую версию "Yesterday" с белого альбома. Одно из их последних совместных сочинений, о котором Джон впоследствии нелестно отозвался как о куске дерьма. На следующем концерте после Ливерпуля в парке городка Небуорт в Хартфордшире музыкальный бизнес сделал свой последний мелкий выпад в адрес Линды. Во время исполнения «Хэй, «Hey Джуд» некий звукооператор ради шутки записал её отдельный бэк-вокал на кассету под названием «Поёт Линда Маккартни», которую распространил среди желающих к всеобщему веселью. И правда, толпа, подпевавшая на том концерте, попадала в ноты точнее. Однако к тому времени её музыкальные способности уже никого не интересовали. Домашняя стрипня Линды Маккартни занимала верхнюю строчку британского списка бестселлеров в твёрдой обложке и в результате оказалась самым продаваемым продуктом издательства Bloomsbury до тех пор, пока оно не открыло Гарри Поттера.